Одна из морщин в росте лике расширилась, родив улыбку. Если бы было так, ты может не сомневаться. Моя фотография тоже висела бы там и была бы покрупнее остальных, Клерк захихикал. Нет-нет, я не был актёром. Просто автором, тем, кого называют сценаристом, здесь на Coronet Studios. Coronet? Глейберн быстро взглянул на него. Это интересно, мистер Пост. Там пост. Вы, наверное, всё знаете о киноиндустрии, мистер Пост. Теперь уже нет. Когда наступил барас звука, я ушёл из кино. Вернее, меня выпихнули. Я, суши говорить правду. И там пост снова засидел. Вас, похоже, не очень-то огорчает, что вы больше не работаете. С чего это вы взяли, что я не работаю? Улыбка сошла с лица Поста. Прежде чем построить это заведение, я занимался продажей подержанных машин в Ансину. Тут не бог весь какой бизнес, но, по крайней мере, я занят. Я ни за что не брошу работать. Во всяком случае, сейчас...» — он поднял костлявый палец. «Знаете, кто такой безработный сегодня? Едва дышащий старик, который ловит отравленную рыбу в грязном ручье». Клейберн усмехнулся. «Вижу, вы не перестали быть писателем». — Да, я просто старый хрэйч, который распустил Нюни, если позволить мне такую метафору. Томпост открыл в ящик и достал туда ключ, привязанный к деревянной лопатке. — Вот, помочь с багажом. Не беспокойтесь, я с вами справлюсь. Номер шесть в дальнем конце здания. Клейборд кинул. — Прежде чем уйти, я хотел бы сделать несколько звонков. — У вас в комнате есть телефон. — Отлично. — Отлично. Если понадобится ещё что-нибудь, обращайтесь. Спасибо. Клейбран сходил к машине за сумкой и дипломатом, пересек подорожки во внутренний двор и поднялся в номер шестой. Комната была похожа на увеличенную в размерах микроволновку. Однако он увидел встроенный в окно кондиционер и включил его на полную мощность. Дряхлое устройство старчески загребежжало в ответ. Он снял пиджак, растянулся на двуспальной кровати и снял телефонную трубку. Было больше половины седьмого. Ряд, ну, слишком поздно для того, чтобы застать кого-нибудь на коронет. Он все же решил попробовать. Позвонил диспетчеру. Потом набрал номер студии, и секретарша соединила его с кабинетом Дрискла. К своему немалому удивлению он услышал щелчок, означавший, что на том конце взяли трубку. «Да?» — он сразу узнал низкий голос Дрискла. «Это Адам Клейборн, мистер Дрискл. Кто?» В вопросе прозвучало скорее раздражение, нежели заинтересованность. «Доктор Клейборн, мы с вами разговаривали в воскресенье, когда вы звонили в больницу?» «Конечно, доктор, я помню». Раздражение в голосе исчезло. «Рад вас слышать. Не могли бы вы объяснить мне, что происходит?» — С радостью назначите мне встречу. — Встречу? — последовала короткая пауза. — Вы здесь, в городе? — Только что приехал. — Думал, мы сможем встретиться завтра в какое-нибудь время. — Когда пожелаете, я весь день буду у себя. В девять часов? — Лучше в девять тридцать. На въезде для вас будет оставлен пропуск. — Отлично! — сказал Клейберн. — Значит, в девять тридцать? — Погодите... Быстро произнёс Дрискол: "Это твой босс, доктор Штайнер. Я вчера ему звонил, и он так ничего и не сказал мне, что там на самом деле произошло с Норманом Бейтсом. Именно об этом я и хотел с вами поговорить", ответил Клайберн, заканчивая разговор. "До завтра". Он положил трубку, не дождавшись ответа Дрискол. Дешёвый приём, но эффективный. Во всяком случае, он на это надеялся. Приятно было знать, что продюсер обеспокоен. До сих пор всем казалось, было наплевать. В комнату проникли сумерки, а кондиционер меж тем продолжал скулить слабым протестом. Глейберн задумался, стоит ли включить лампу возле кровати. Единственное, что ему хотелось это растянуться и поспать подольше. Сейчас было 7 часов, значит, до 9. Он обещал позвонить тренеру, когда доберётся. Он вновь поднял трубку и набрал частный номер. В ответ послышались глухие гудки.